Эпилог. Если бы Михельсон вправду взялась заключать пари, она бы выиграла. Свадьбу действительно справили по осени. Уже в ноябре. Несмотря на все усилия, скорее управиться со строительством не удалось. Соблазн плюнуть и обвенчаться раньше был велик, но Титов с этими мыслями стоически боролся, ответственно подходя к началу новой семейной жизни. Гораздо сложнее было выстоять против иного искушения – подзуживающего позволить себе с невестой чего-нибудь лишнего, но чрезвычайно приятного. Тем более та и не возражала совсем. Влюбленным наедине нередко случалось слишком увлекаться поцелуями. Однако и здесь живник проявил выдержку и терпение, невзирая на подначки служащих уголовного сыска. Дом вышел ладный, не стыдно гостей позвать. Небольшой, пока скудно обставленный, но каменный и со всеми удобствами, и с водопроводом, и с просторной ванной, и даже с новеньким нагревателем. Располагался дом по известному адресу, на том самом углу, где прежде стояла заколоченная хибара покойного историка. Поручик, к моменту женитьбы уже штабс-капитан, после поимки топителей и устранения шпиона его восстановили в звании, Рассудил, что общаться с Навьями придется много, зачастую в подземельях, а здесь место со всех сторон подходящее. За лето Натан с помощью все той же мелкой нечисти уже разведал часть катакомб, расположенную под городом, неплохо в ней ориентировался и знал массу выходов, что оказалось отличным подспорьем в полицейской службе. Ценный свидетель Шишок тоже перебрался в новое жилье не только весьма довольный переездом, но и еще исключительно гордый своей принадлежностью к дому середника. Он сделался куда опрятней и солидней, аккуратно подстригал шерсть, достал где-то крохотные лопатки на свою ногу и вообще первое время расхаживал Гоголем. Но потом неожиданно ретиво взялся за обязанности домового, нашел себе где-то помощника, вернее, как узнали хозяева после помощницу, И оказалось, что поддерживать порядок в доме с такими необыкновенными подселенцами очень просто. Пыль нигде не залеживалась, продукты не портились, одежда не мялась, даже капризный нагреватель работал на удивление ровно. За прошедшее с поимки Горбача время Натан сумела ценить справедливость слов полицмейстера о спокойствии города С. Кончив то шумное и нервное дело... Титов с наслаждением погрузился в рутину, обнаружив, что жизнь уголовного сыска за пределами подобных грандиозных расследований действительно достаточно размеренная. Удивительное дело. Вроде бы постоянно что-то происходило, но все это совершалось без суеты и той нервозности, которая царила в столице. Это лично ручку по прибытии так повезло. Можно сказать, проверка нового жителя на вшивость, только не со стороны коллег и своеобразного начальника охранки, но самого города. Яви его или Нави, тут Титов даже гадать не брался. А впрочем, может быть, и впрямь повезло, без кавычек. Иначе, когда бы он еще так сблизился с элитой? Еще чего доброго упустил бы барышню, не сумев вовремя оценить по достоинству. Волшебные соседи добавляли хлопот, но немного. Натан быстро привык к принципу их жизни «ты мне, я тебе» и находил его весьма неплохим. Простой, соблюдается неукоснительно почти всеми навьями, а тех, например, кто отвечал злом на добро, быстро призывали к порядку свои же. Даже Валентинов, на удивление, присмирел и испытательный срок выдержал с честью. Привыкнуть к чудесам оказалось нетрудно, Но Титов долго искренне дивился, как умудрялся прежде не замечать существование Навьев. Их было много, да и людей осведомленно хватало. А элита же, в отличие от Титова, ничему не удивлялась. Гораздо быстрее и легче своего напарника принимала новое, с интересом изучала разновидности обитающих поблизости Навьев, украдкой мечтая написать по ним монографию. Но пока было не до того. Брамс готовилась к получению на следующий год докторской степени и не могла позволить себе распыляться сразу на многие темы, а свободное время она и так тратила на свою теорию сосуществования двух миров, которая была еще занимательней. А еще пылко обсуждала с Натаном дела уголовного сыска, многочисленные, совсем уж не связанные со службой вопросы, и чувствовала себя счастливой. Когда Аэлита получила полное право участвовать в расследованиях в роли эксперта-вещевика, ее пыл несколько поугас. Нет, все это по-прежнему казалось интересным, уходить из сыска она не собиралась, но служба лишилась львиной доли своей загадочности и очарования, обзавелась массой скучных рутинных обязанностей, и теперь Аэлита воспринимала ее без романтического флера. Последний как-то плавно и очень приятно перекочевал в повседневную жизнь. Нельзя сказать, что у влюбленных вдруг появилось много свободного времени или что Натан особенно активно ухаживал за своей невестой с помолвки до свадьбы, но приятные совместные вечера сами собой вошли в традицию. И даже если за вечер было обронено не больше десятка слов, Титов возился с бумагами, а Аэлита напряженно вела подсчеты — Одно только присутствие рядом дорогого человека уже доставляло огромное удовольствие. И каждый холостяк, имевший удовольствие понаблюдать немного за этой парой, вскоре волей-неволей задумывался о том, что семья — это, наверное, неплохая штука, а человек семейный испытывал настойчивое желание пораньше вернуться домой, к родным. А свадьба удалась. Веселая, шумная, дружная. Ради такого события и сестры жениха прилетели из Петрограда вместе с мужьями, и братья невесты получили в отпуск, и когда все собрались вместе, вдруг как-то выяснилось, что семья-то большая. Веселый и остроумный Коленька легко нашел общий язык с зятям, а сестры Натана, Анна и Ольга, были очарованы Аэлитой и условились с ней вступить в переписку. И были, и будут, неурядицы, сложные дела, даже ссоры, но все это. Приходящие мелочи, призванные напомнить о том, что есть счастье и что его нужно ценить. А самое большое счастье в жизни — это найти свое место в ней, разделив его с любимым человеком.